Глава третья. Война началась. Взяв самодельное копье, Курбан Кызык отправился в путь. Он заехал в усадьбу Бек, чтобы узнать, куда ему следует явиться. Управляющий усадьбой изругал его и сказал, что Бек Инанч Хан с отрядом усадников уже уехал. Все опоздавшие должны его догонять по большой дороге, ведущей в Бухару. По всем тропам были видны группы пеших и конных поселян, верницы до уколок, нагруженных пожитками и детьми. С криками и слезами плелись старики и женщины. Обозы тянулись по всем направлениям. Одни к городу, другие, наоборот, уходили в сторону южных гор. Было начало весны. На полях зеленили озимые, солнце уже сильно пригревало. Дороги подсохли, и пыль густыми облаками поднималась над вереницами куда-то уходивших людей. Возле селений встречались кузницы, где стучали молотки и вооруженные люди кричали и спорили, желая подковать коня, приобрести наконечник копья или умело выкованный железный меч. К вечеру следующего дня, когда вдали показались глиняные отряды предместей Бухары, Курбан успел подружиться с черноглазым бородатым Дервишем, шагавшим возле нагруженного котомками черного осла. От него не отходил он мальчик лет тринадцати. Дервиш напевал песни и призывал счастье и удачу отважным богатырям, двинувшимся против неверных. Некоторые воины опускали в миску Дервиша лепешки или горсти пшина. Когда наступила ночь, тысячи костров засветились вокруг города. Курбан, следуя за Дервишем, оказался возле низких строений, откуда доносились монотонные выкрики «Гу-гу-гу-гу». Это была ханака, общежитие Дервишей. Внутри было много народу, просившего у Дервишей исцеления от болезней и молитв, которые спасут от смерти в предстоящей войне. Дервиши колдовали, читали заговоры совали посетителям полоски бумажек с священными надписями. Курбан, привязав около ограды кобылу, обошел костры, насобирал просыпанную солому для рыжухи и черного осла. А дервиш поделился лепешками и сваренной в железном котелке болтушкой из муки. «Джигита прокормит дорога», — вспомнил Курбан. Всю ночь Курбан, борясь со сном, провел около лошади, намотав на руку повод. У Костров говорили, что теперь покупают за хорошие деньги самых хромых и плохих коней, так как все хотят уехать подальше от Бухары, в Персидские горы или в Индию, куда не доберутся неведомые язычники. К утру Курбан так крепко заснул, что не слышал, как кто-то, перерезав повод, увел его ржуху. Говорят, что Аллах покарает бесстыдного вора, отнявшего коня у воина, выступившего на священную войну, — сказал Дервиш. Но пока Бог наказал также и меня, бедного Хаджира Хима, так как вор увел и моего старого осла. утешимся тем, что мы теперь налегке пойдем осматривать благородную Бухару. Курбан взвалил на плечо свое длинное копье и, направился вместе с Дервишем и его спутником осматривать прославленный город, светлую звезду на небесах просвещения, благородную Бухару.